Это был длинный день, и Саша безумно устала, но отказалась от предложения капитана вызвать ей такси. Всё чего ей хотелось, это пройтись по свежему воздуху, а потом поесть где-нибудь в кастельторе. Не зря она так плотно позавтракала утром, как чувствовала, что целый день будет на ногах. И кроме круассанов в пекарне убийцы, не самого лучшего, кстати, нигде даже не перекусила. Пекарь-убийца. Прямо фильм эпохи немого кино. Бывает же такое. Саша решила сократить путь. Главное было не заблудиться и не упереться в тупик. А улочки в этой части города были очень живописны. Спустившись вниз по вырубленным в горе ступеням и нырнув в закрытые зеленью аллеи, Саша засмотрелась на странный крест, напоминающий крест тамплиеров. На большом доме из грубого белого камня, словно высеченном из мраморной горы. Крест был прибит сверху на стыке деревянных досок, потемневших от времени, не давая им раскрыться, показать спрятанное за досками окно. В доме явно никто не жил уже много лет. Рассматривая странный дом, Саша не сразу заметила трех парней, вывернувших из-за угла. Они остановились на некотором расстоянии, и один из парней что-то сказал ей. Саша слов не поняла, но, судя по тону, настроен он был не слишком дружелюбно. «Нон-каписко! Я не понимаю! Я туристка!» С перепугу Саша заговорила в стиле «Моя твоя не понимай!» «Чё тут шаришь?» — спросил тот же парень уже чётко. «Чё тут ходишь по деревне? Давай мотай домой!» Саша огляделась. Каменные стены скрывали сады. Первые домики появлялись лишь дальше, вниз по булыжной улочке. А до поворота, где можно было встретить людей, ей было не дойти. Именно оттуда вывернули парни и сейчас загораживали ей дорогу. «Да я не шарю, я просто гуляю!» Она еще пыталась решить все миром. Парни приблизились. И тут из-за поворота раздался шум мотоцикла. Парни обернулись. Из-за угла вывернул черный мотоцикл, остановился, не заглушая мотора. Парни переглянулись, пожали плечами и пошли вверх по дороге. Обходя Сашу, один из них больно задел ее плечом. Мотоциклист стоял, пока парни не скрылись в конце улицы. Потом взревел мотор, и он скрылся из глаз, продолжая свой путь. Саша только сейчас почувствовала, как она испугалась. Случайно пристали к ней местные хулиганы или кто-то их послал. Но зачем и кто? Во всяком случае, хватит. Как там они сказали «шарить по безлюдным улочкам», а еще, говорят, здесь спокойные места. Она быстрым шагом дошла до центральной части нового города. Вот и пансион, в котором остановилась Татьяна. А на соседней улице домик эксцентричной старушки, серой черепичной крышей и садиком за деревянной оградой. Соседний домик был очаровательным, но словно вымершим, как и дом старухи. Плотно опущены внешние жалюзи на окнах, засохли цветы в вазе на уличном деревянном столике. Никто не сметал осенние листья на каменном полу у входа. В конце улицы показались две оживленно беседующих женщины с пакетами из супермаркета в руках. Теперь можно было окончательно успокоиться. Саша сделала несколько шагов во двор домика. Уж очень живописно он смотрелся. Да и ограды вокруг не было. «Заходи, кто хочет». «Ведь можно расценить это как приглашение?» С обеих сторон у входной двери висели красивые фонари, а возле стены устроена деревянная скамеечка с крохотным столиком на тонкой ножке в самой середине. «Хочешь, ставь чашку с кофе. Хочешь, облокотись». Но сейчас на столике лежала мотоциклетная каска. Саша прошла чуть дальше... Прямо за домом, за высоким зеленым кустом с живописными алыми цветами, стоял скутер. Темно-серый, с ярко-синими деталями. Сзади девушку окликнули. Те самые женщины с пакетами из супермаркета что-то говорили. Но она виновато развела руками, повторив тот же набор слов, что и с парнями. «Нон-каписко! Я не поняла. Чекоса!» «Ах!» — взмахнула руками одна из женщин, Я говорю, что семья Амбразелли уехала отдыхать куда-то в теплые края, на Мальдивы, что ли. Нет дома никого, все уехали. И эти на Мальдивы. Не успела вздохнуть Саша, вот ведь любят их итальянцы, как вторая женщина возразила. Не могли они уехать все, на днях видела их сына, Клементе. Он мимо меня на своем мотоцикле пронесся. Не могла ты его видеть, все уехали, говорю же тебе, спорила первая женщина, а Саша спросила. «А когда это было, вы уверены, что это точно он?» «А кто ж на его мотоцикле будет ездить? Точно он, а было это...» «Погоди, ну вот как раз два дня назад». «А можно спросить, как вас зовут, сеньора?» «Сеньора Четто, Катерина Четто. Я вон там, напротив живу. А что?» «Мамочки, как это запомнить? А тем более записать. Я ж сразу забуду», – прошептала Саша, а вслух объяснила женщине, что с ней свяжутся карбинеры и зададут несколько вопросов. Женщины пожали плечами и отправились дальше, продолжая спорить, мог ли Климент разъезжать на скутере, или его никак не должно быть в деревне. А Саша позвонила Елене, попыталась вспомнить фамилию Синьоры, ведь знала же, что забудет. шетта Нет, Четто. Вот, точно, Синьора Катерина Четто. И рассказала про отсутствующую семью Амбразелли, их сына Клемента и скутеру дома. Елена на сей раз была на связи. Трубку взяла сразу и ничего не сказала по поводу Сашиного визита в главное отделение. А может, была пока не в курсе? Поворчала, что таких скутеров много, но они немедленно проверят. А Саша в очередной раз пообещала не совать свой нос в эту историю. «Кстати, только не ругайся, я тут ни при чем, они сами откуда-то вывернулись». И Саша рассказала карабинерше про встречу с парнями у странного здания. Описала их, и Елена сразу поняла, о ком идет речь. «Дебилы местные, устали мы с ними. Если проблемы на дискотеке или в баре, всегда это троится. Ты не принимай на свой счет. Им просто захотелось к тебе привязаться. Ничем плохим это бы не закончилось, просто бы нервы помотали. Хорошо, что их спугнули. Вот где легенда на пользу. Если бы не черный мотоциклист, так им плевать бы на прохожих». И про дом не выдумывай. Нет там никакой тайны. Окрест там потому, что это церковное имущество, только давно заброшенное.